Пиппин притих. Гэндальф что-то мурлыкал себе под нос на разных языках, какие-то короткие рифмованные строчки, а мили незаметно проносились мимо. В шуме ветра Пиппин смог разобрать слова. «Из погибшей земли, через дали морей, те короли пронесли. Белое древо, семь звезд, семь камней». «Ты о чем?» — спросил Пиппин. «Вспоминаю, скрижали знания» ты поди, давно о них позабыли, если вообще знали. «Вовсе нет», — ответил Пиппин. «Мы и свои составляем, хоть кое-кому, может, они и не интересны. Но о таком я не слышал. Какие семь звезд, какие семь камней?» Плантиры, королей древности», — ответил маг. «А что это значит?» Гэндальф ответил не сразу. «Название это означает «видящий сквозь даль». Камень из Зордханка один из них. — Значит, его сделал не... не враг? — Нет, не он. И не Суруман. Это им не по силам. Палантиры появились на заокраинном западе, в Альдамаре, у Нолдоров. Может быть, их сделал сам Феонор, и было это так давно, что не нашими годами мерить. Но Саурон все способен обратить во зло. Один из этих камней соблазнился Румана. Опасное творение, если силы их создателя больше нашей собственной. Он сам виноват, конечно. Глупец. Он хранил его для себя одного, ни слова не говорил даже на Совете. Мы-то считали, что все палантиры погибли. А нынешние эльфы и люди даже не знали о таких чудесах. Только среди дунаданов Севера еще помнят древние знания. «А что с ними делали в древности, обрадованный разговорчивостью мага?» — спросил Пиппин. Он боялся, что такое настроение долго не продержится. «Камни Феонора давали возможность устанавливать мысленную связь и видеть через расстояние», — ответил Гэндальф. «Они долго объединяли земли Гондора. Такие камни были в минус аноре и в минус ители и в Ортханке. А самый главный из них находился в Звездной Башне в Изгилиате. В доме Элрон договорят, что остальные три были в Ануменосе, на Амонсул и в Серебристой Гавне. Все камни были связаны между собой, а тот, что хранился в Азгелиате, был связан со всеми. Выходит, палантир Ортханка уцелел. Вот только один. Сам по себе он показывает или очень дальние, или очень давние дела. Саруман погружал взгляд все дальше и дальше, пока однажды не заглянул в Барад-Дур. И тут же был пойман. У Сурона в руках оказался, по-видимому, камень из минес Ителя. Жадность Суромана оказалась очень удобным ушком. Сурон зацепил его, и с тех пор камень Артханка был настроен на барад-дур. Он сразу переносит туда разум и взгляд всякого, кто в него посмотрит, если его воля не тверже алмаза. А как он влечет к себе? Разве я сам не чувствовал этого? Даже сейчас мне хочется испытать на нем волю. Посмотреть, не смогу ли я вырвать его из-под власти врага и повернуть, куда захочу. Заглянуть через глубины времени и пространства и увидеть чудные руки и несравненный ум Феонора за работой. В те дни, когда белые и золотое деревья стояли в цвету. Он вздохнул и умолк.